Глава 41. Узница сердца курата. Зеркала эти безмолвные согледаты властелинов Зерцалии скрывают от нас многое. И я твёрдо уверен, что далеко не все действующие лица уже появились на сцене, но я не сомневаюсь, что рано или поздно они заявят о себе. В последнее время я часто ловлю себя на мысли, что все мы стали исполнителями чьей-то тёмной воли. Чей-то бежалостный и зашёрённый разум управляет людьми, которые даже не подозревают о том, что их кто-то использует. Кто стал причиной раздора Александра и Маргариты? Что сподвигло эту прекрасную, тончённую женщину на столь ужасное злодеяние, попытку убить собственного ребёнка? Кто позвонил мне той ночью и заставил отправиться в особняк Державиных за несколько минут до взрыва? Кто стоит за всеми этими событиями? Надеюсь, когда-нибудь я узнаю всю правду, конечно, при условии, что уже не будет поздно. Ведь я сейчас я ощущаю слежку за собой, а иногда к чему скрывать? Моё отражение в зеркале слегка не поспевает за моими действиями. В дворянском собрании меня считают сумасшедшим, но я-то знаю об истинном положении вещей. Настоящие безумцы это вы, господа, пытающиеся восстановить Трианон. Надеюсь, вы никогда не отыщете чёрные зеркала и не сможете осуществить свои замыслы. Я был в зеркале и отлично представляю, как опасен этот мир и его зловещие обитатели. Вы же по доброй воле хотите открыть дверь, которую ни в коем случае нельзя открывать. Если это случится, никакая магия, никакие защитные символы не смогут сдержать то, что стремится прорваться на землю. Вы мечтаете об исполнении своих сокровенных желаний, не понимая, каким кошмаром всё обернётся. Трианон не должен существовать, как и другое зеркальное устройство, машина Клеостра. Портал, ведущий в Зерцалию, никогда больше не должен открыться. Чем раньше вы это поймёте, тем лучше. Мне остаётся только надеяться, что я не доживу до момента, которого вы все так страстно жаждете, и что в моём доме никогда больше не раздастся этот таинственный хрустальный перезвон, знаменующий собой вторжение пришельцев с той стороны. Из дневника князя Казимира Поплавского. Не подалёку от разгромленного монастыря Зеркальных ведьм, на пересечении горных троп Кира и Тамара Ленож, сидя на косматых звёргах угольно-чёрного цвета, наблюдали за медленно исчезающим в голубой выси воздушным кораблём. Успей мы вовремя, они бы от нас не скрылись. с ненавистью бросила Кира. «Ты же видела, сколько их! Думаешь, мы отбили бы девчонку у такой толпы вооруженных созерцателей?» резонно заметила Тамара. «Я даже рада, что мы опоздали. Вспомни, какую резню они устроили в монастыре. А девчонка от нас никуда не денется, не будь я Тамара Ленош. Что верно, то верно. Не смогла не согласиться Кира. Вязьмам нанесен серьезный урон. Могло и нам не поздоровиться». Да и не стоит нам афишировать свои поиски перед дамой теней. У них с поверителем кукол возникли какие-то разногласия. Она нас за эту работу в порошок сотрет. Интересно, что такого в этой девчонке, что она так им всем нужна? Меня больше интересует, куда они теперь направляются. «В этом я могу вам помочь», — раздалось вдруг неподалеку. Близнецы одновременно повернули головы на голос. «Да». Со стороны Нартшпигеля к ним приближалась женщина в облегающих тела кожаных доспехах. Её длинные тёмные волосы были в пыли и следах запекшейся крови, на бледном лице виднелось множество садин и кровоподтёков. Красный кастёр на незнакомке тоже был в пятнах крови, и она заметно прихрамывала. "Ты ещё кто такая?" надменно спросила Кирале Нош. Всего лишь одна из обитательниц монастыря ответила женщина. На нас верломно напали, чтобы забрать несколько послушников, созерцателей, хотят, чтобы эти подростки вступили в их ряды, а не стали гвардейцами императора. Мне чудом удалось спасти от этих головорезов Те же светно, знаешь, когда они летят? поинтересовалась Тамара. "О да", женщину злорадно усмехнулась. "Но моя информация не будет бесплатной, милый Баршни. Столько моих сестёр погибло сегодня. Я хочу отомстить за них. Возьмите меня с собой, и я приведу вас в тайное логово этих злодеев". Кира и Тамара молча переглянулись. Тамара едва заметно кивнула. Ира вытащила из притороченной к седлу сумки бутылку с водой и лоскут плотной ткани и бросила их незнакомке. — Ну хорошо, договорились, — со смешкой сказала она. — Поедешь со мной. Но для начала умойся и затри с себя кровь. Я не хочу, чтобы ты испачкала мой дорожный костюм. — Конечно, конечно. Поспешно согласилась-то. — Как тебя зовут? — спросила Тамара. — Кристина. — последовал ответ. Банкред шагал в кабинет начальника с самыми дурными предчувствиями. Мерзлякин позвонил ему, когда он выходил из палаты Эммы, и холодным тоном, едва сдерживая ярость, приказал срочно приехать, значит, ничем хорошим от встречи не закончится. Легастаев нёс в руке увесистый чёрный пакет из плотного пластика. Секретарь предложила ему оставить его на столе, но Панкрат предпочёл взять его с собой. Когда он вошёл, Владимир Михайлович говорил по телефону. Увидев следователя, он тут же положил трубку и недовольно прищурился. Наконец-то хмурый изрёк Мырзлюкин: "Приехал как только смог, признался Панкрат. Не слишком-то ты торопился". Я же предупреждал тебя, чтобы ты не занимался всякой ерундой, начал Владимир Михайлович, постепенно повышая голос, говорил, чтобы ты занимался более насущными делами, а не гонялся за призраками. И чем всё кончилось? Жалобами от высокопоставленных людей, травмой напарницы и пожаром в лесу. Там уже время никак приехали пожарные, огонь едва не перекинулся на настоящий рядом дом. Историческое общество подняло такой крик, когда стало известно, что кладбище разрушено, оказалось, что это историческое достопримечательность. И вы сами во всём замешаны. Какого чёрта вас туда вообще понесло? Панкрат молча слушал его выкрики, понуро опустив голову, почувствовав, что начальник выговорился. Он вздохнул и заговорил: "Владимир Михайлович, Вы помните о событиях, случившихся в ночь лунного затмения? Ты снова об этом? Какое ты имеешь отношение к? Помните или нет? Мне дал договорить ему Панкрат. Конечно, помню. Никто так толком мне не дал объяснения случившегося. Нам удалось бы всё скрыть, только половина города стала свидетелем этих странных событий. Журналисты до сих пор донимают нас звонками и расспросами, а теперь они расспрашивают нас о взорванном дворянском кладбище. «Был ограблен музей вина», — начал перечислять полицейский, и сторож утверждал, что он видел в здании мужчину в старинной одежде, да еще верхом на гигантской собаке, женщину, вооруженную стеклянной косой и еще одну с пистолетом в окружении нескольких подростков. Затем поступило сообщение, что машина сбила человека, и тот разбился в дребезги, разлетевшись на стеклянные осколки. Это заснято несколькими камерами видеорегистрации, причем в погибшем узнали Эдуарда Пельта, пациента психиатрической клиники, сбежавшего из нее, а тот жуткий пес... пронесся по центру города, разбросав машины на глазах у сотен свидетелей. Позже его туша была найдена в подвале театра «Иллюзион», где незадолго до этого обнаружили тело Николая Назарова, исчезнувшего много лет назад. А вскоре после этого события семья владельцев театра в полном составе исчезает, как и дети найденного Назарова. В это же время пропадает исследователь Яблонский. Мерзликин слушал подчиненного на хмуре в густые брови. "Чего ты снова всё это мне рассказываешь?" рявкнул он. "Я подбираюсь к самой сути, терпеливо сказал Панкрат, чтобы объяснить вам причины своих поступков. А теперь об инциденте в магазине одежды. Итак, мы узнаём, что некто ограбил дорогой бутик, устроив взрыв и засыпав всё вокруг и осколками стекла и зеркал. Мужчина и женщина, подозреваемые в этом, упоминали в разговоре людей, разбивающихся на осколки." А это меня так и заинтересовало это дело. Мы пытались выйти на след злоумышленников, и это привело нас на то старинное кладбище. Дальнейшее вам известно. Мы стали свидетелями настоящего побоища, и я не утомчаю, Владимир Михайлович, что все перечисленные события связаны между собой. Не может всё это быть простым совпадением. Слишком много ниточек и доказательств увязывают все события в единое целое. "Почему же Еблонский тогда до этого не докопался?" раздражённо спросил Мерзлякин. "И куда он делся, начав расследовать все эти странные дела?" Вместо ответа Панкрат поднял свой пакет и высыпал его содержимое на стол начальника. На папке с бумагами вывалились стеклянные осколки человеческого тела, пальцы, кусочки кожи. Последним вывалился фрагмент лица следователя Яблонского с выпученными глазами и приоткрытым в злобной усмешке ртом. Задняя часть головы отсутствовала. Владимир Михайлович тихо хохнул и в ужасе отшатнулся. Гневное выражение на его лице сменилось откровенным испугом. Панкрат торжествующе улыбнулся. А теперь расскажи мне всё сначала, откашлявшись, сдавленным голосом произнёс начальник. И на этот раз со всеми подробностями. Екатерина снова находилась в центре внимания, и Наташа это сильно раздражала. Державину поздравляли, желали ей всяческих благ, всего наилучшего. Да, она смущённым видом благодарила за поздравления, но Наташа знала, что смущение это всего на всево показное. Державина это явно нравился, она просто не хотела этого показывать. Вот с подарками было не очень. Катерине преподнесли короткий кинжал, хрустальные ожерелья и ещё какие-то мелочи, обнаруженные в сумках и карманах. Девушка радостно всех благодарила, но Наташа понимала, что дары ей не очень-то понравились. А так Екатерина всегда была немного странной, может, она их и хаценила. Наташа они бы точно не приглянулись. Снова все носятся с этой державной. Игорь вообще не ношак от неё не отходит, ведёт себя словно влюблённый дурачок. Ей даже показалось, что он слегка ревнует Катерину к Екатерину, хкаю. «Крылатый парень тоже оказывал державиной всяческие знаки внимания. И Игорь это тоже напрягало». Как-то Наташа не выдержала и отвела брата в сторонку. «Огомонись», — тихо сказала она, — «на тебя смотреть смешно». «О чем ты?» — не понял тот. «О твоей одержимости Катериной». «Ты бредишь, нет никакой одержимости. Я не слепая», — недовольно отрезала Наташа». Игорь хотел что-то ответить, но не смог подобрать нужных слов. В итоге он просто отмахнулся от неё и буркнул: "Отвали". И вернулся на палубу к Катерине и окружившим её бывшим послушникам монастыря. Наташа удручённо покачала головой: "И почему все они липнут к Державиной? И что нашли в ней раз она с такой лёгкостью заводит друзей?" Она этого не понимала. Время пришло. Вдруг раздалось у неё в голове: "Наташа, тут же узнала голос Кирилла. Ты знаешь, что нужно делать, а я буду ждать тебя". Девушка действительно знала. Она видела красивую шкатулку, которую Державина принесла на корабль. Именно об этом артефакте предупреждал её Кирилл тогда в подземном некрополе. Оставалось лишь подождать. Когда они спустятся на землю. Ей повезло. Вскоре корабль сел на большой поляне в лесу неподалёку от какого-то городка. Капитану Бенедикту необходимо было пополнить запасы горючего и продовольствия. Он, магистр Лиана и двое созерцателей отправились в город, а остальные ещё долго сидели за столом на верхней палубе, что-то оживлённо обсуждая. Край хотел улезнуть, но его просили остаться, а вот Наташа сумела выскользнуть из-за стола незамеченной. Она знала, что делать. Девушка чувствовала, что где-то в лесу, совсем близко, стоит зеркало путешествий. Она подошла к краю палубы и вгляделась в лес. Вдали в зарослях кустарников она разглядела едва заметное голубое свечение. Всё верно, прошептал Кирилл. Его голос звучал именно с той стороны. Значит, время пришло. Шкатулка с драконом лежала в каюте магистра, это она точно знала. Катерина отдала книгу старику, и тот унёс её к себе. Все созерцатели сидели за столом на верхней палубе. Ей никто не помешает. Наташа проскользнула в коридор и вошла в каюту магистра. Хрустальная шкатулка стояла на кровати. Она оказалась очень тяжёлой. стараясь не привлекать внимания остальных, Наташа сошла с корабля и быстро устремилась в лес. Энио освещал ей дорогу. Одна в лесу Наташа ничего не боялась, она знала, что Кирилл ждёт её, и вскоре увидела его. На залитой лунным светом поляне у большого каменного зеркала он ожидал её, но не один. Рядом с ним в своих чёрных одеждах, сотканных из теней, стояла баронесса Фрида фон Шпильце. "Молодец", похвалил её Кирилл. "Я был уверен, что ты меня не подведёшь". "Мы знали, что можем на тебя рассчитывать", добавила дама теней, забирая у неё из рук шкатулку. Она повернулась и шагнула к зеркалу. Кирилл обнял девушку, и легонько коснулся губами её губ. Если у Наташи ещё оставались какие-то сомнения, они тут же улетучились, ни сожалений, ни угрызений совести. Брат влюблён в Катерину, которой он совсем не нужен, а Наташа нашла свою любовь. Только теперь она у неё взаимная. она вернётся с кириллом на землю, а потом попросит вернуть и брата. Акатерина пусть сделает всё, что ей заблагоразу судится. Дама теней взмахнула рукой, и по поверхности зеркала пошли круги. Кирилл мягко взял Наташу за руку и позвал за собой. Все трое вошли в зеркало, и холодная зеркальная гладь сомкнулась у них. за спиной. Графене Шадурской и её спутники долго бродили среди угрюмых жерц куратов, расставленных на каменистой гряде вдоль стеклянной дороги Эмельдорского края. Они вглядывались в чёрные стёкла магических тюрем, разыскивая Клементину Варову, но пока поиски не увенчались успехом. Где эта Мица, эта психопатка? раздражённо спросила Вероника. Я уже ног не чувствую. Кто знает, куда её поместили, к гвардейцам императора. Развёл руками Всеволод. Мы столько всего перенесли, чтобы раздобыть эту проклятую печать. Неунималась Вероника. Ради возвращения в императорский дворец я и не на такое готова. Но если после всего случившегося мы не найдём здесь нужный герцекурат, я просто с ума сойду от злости. А меня так у тебя уже давно безумный вид, сдержанно произнесла Шадурская. "Что ты сказала?" взвизгнула Вероника. "Закрой рот. Это ты и втянула нас во все эти неприятности. Я лишь предложила, а вы сами на всё согласились. Если бы я знала, трежды бы подумала. Но ещё не поздно, можно и уйти", холодно сказала ей графиня. "Да мы не сортимся", прикрикнул на них Рязанов. "Мы многое пережили вместе". «Не стоит ругаться по пустякам!» «Ты называешь это пустяками!» — взвелась Вероника. «Все мы хотим получить то, что нам нужно!» — ответил ей муж. «Каждый преследует какую-то цель. Ради своей цели я готов потерпеть. Советую тебе сделать то же самое!» Вероника, скрипя сердце, умолкла. Они продолжили свои поиски. Некоторые зеркальные тюрьмы оказались пустыми — В них когда-то томились зеркальные ведьмы, освобожденные своими сестрами. Об этом Шадурская рассказал полицмейстер. В других бесновались узники. Едва завидев людей, они бросались изнутри на стекла и молотили в них кулаками. «Настоящие безумцы», — отметил Рязанов. «Многие просто сходят с ума, не выдержав многолетней пытки одиночеством». «А как они питаются?» — поинтересовалась Шадурская. «А как они питаются?» — поинтересовалась Шадурская. Они не нуждаются в еде и питье. Чёрная магия поддерживает в них слабое подобие жизни. Заключение может длиться веками, но когда такого узника выпустят, он просто рассыплется в прах, ведь срок его настоящей жизни давно истёк. Надеюсь, Крементину это не коснётся, сказала графиня. Эта дрянь нужна мне живой. Она запечатана в зеркало не так давно. Наконец они обнаружили её. Клементина Уварова томилась в последнем зерцекурате греди, в самом конце каменного коридора. Она сидела и мрачно ухмылялась, глядя на пришельцев. В том, что она её узнала, Виолетта Шадурская даже не сомневалась. Сейчас Клементина совсем не напоминала женщину, которая пыталась убить её на земле в ночь лунного затмения. Измождённое лицо с тёмными кругами под глазами, длинные сальные волосы, свисавшие безжизненной паклей по тощим плечам. Кожаные доспехи сменило тёмное серое рубище, больше напоминавшее холщёвый мешок с прорезями для рук и головы, но глаза оставались прежними. Клементина поглядывала на них хитрым, насмешливым взглядом, сумасшедший, не предвещавшим ничего хорошего. Шадорская показала ей печать в хрустальной коробочке, и от удивления узница вытаращила глаза. "Вот тебе готовым", сказала графине Рязановой. "Она может выкинуть всё, что угодно". Все было вытащило из ножен короткий меч. Вероника взяла свой стилет. Шатурская медленно склонилась к основанию сердца куратора и поместила печать в специальное гнездо. Зеркальная тюрьма С мелодичным звоном раскрылась. Холодная серебристая поверхность вдруг стала жидкой, словно ртуть. Едва это произошло, Клементина вынырнула из жерца курата и с истошным воплем бросилась на Вяряту. Острые ногти взметнулись к лицу графини, но та была начеку. Резко отпрянув в сторону, она схватила узницу за костявые запястья и силой шорнула её на землю. Клементина прокатилась по камням и хотела вскочить, но тут в её горло упёрлась острое лезвие стелета Вероники Резановой, она испуганно замерла. "Лишь одно движение, и моя подруга пришпилит тебя к земле", пообещала графиня. Клементина злобно оскалившись, понимающе кивнула. "Что тебе от меня нужно?" хрипло спросила она, сверкая беззубными глазами. "Правду. Какую правду?" А моя дочь, ретвар. Вот она ж та. Клементина дико захохотала. Вот, почему вы меня освободили? Да, надеюсь, ты будешь благоразумной и расскажешь мне всё. И не советую тебе лгать. Я сразу сумею распознать твой обман. Раньше бы меня за такое по головке не погладили. Теперь же мне не за чем хранить секреты областенов, быстро пробормотал Уваров. Я служил им верой и правдой столько лет, а чем они отплатили мне? Всего вот одна ошибка и вот я уже узница сердца курата боц проклята дама тяней все её лезаблюды хорошаша дурская я скажу тебе правду на что самое будет дальше мы отпустим тебя на все четыре стороны пообещала графиня у варо недоверчиво прищурилась не вернёте в сердце курат не убьёте прямо здесь к чему нам твоя смерть «Поклянись мне в этом!» — воскликнула Клементина. «Поклянись честью дома Шадурских!» «Клянусь честью дома Шадурских, что мы отпустим тебя, как только ты расскажешь мне, что сделала с моей дочерью!» — раздраженно бросила графиня. Клементина была ей просто омерзительна, да и пахла от нее не очень хорошо. «Хорошо, я верю тебе!» — кивнула та. «Ты сдержишь свое слово, ты же Шадурская!» Так слушай. Много лет назад, когда властелины были ещё дружны, оракулу Червей явилось видение. Он узнал, что в будущем его могут предать. Его попытается убить кто-то из тех, кого он считает своими друзьями, и чтобы выжить, ему нужно тело его кровного родственника, дабы переселить в него свой разум, но своих детей в этом мире у старикашки не было. Где же взять кровного родственника? И тогда он обратился за помощью к даме теней. она приказала мне отыскать на земле потомка его рода, рода шадурских и доставить его в Версалию, чтобы колдун смог воспитать себе достойного приемника. Ты, правнучка ракула червей, потому я и украла твою дачь. Я знаю, что один из властелинов мой прядок. Да чего, подлый негодяй, воскликнула графиня. Так где она сейчас? Как мне найти мою Полину? Этого я не знаю, пожала тощими плечами Клементина. В столице, не иначе. Только теперь она не Полина. Ей дали другое имя. Как же её зовут в этом мире? спросила Шадурская. Оракул Червей, назвал её в честь какой-то старинной земной легенды о Дельфийском оракуле, вспомнила Клементина. Теперь твою дочь зовут Дельфина.